Халёные боровы, которых помял волк, оказались не просто обнаглевшими сеньками начальства в средней руки. Папаша одного заведовал сектором ЦК КПСС, а второго руководил московским горкомом партии. На вершину партийного Олимпа власть власка не распространялась. Да и вообще никакие законы этого уровня не достигали и небожители не беспокоили. Бармен говорит, что ты с ними поссорился на личной почве глядя в сторону, сказал начальник курса майор Шипько: "А вот и напиши, как все было. Про девушку напиши, про пиво. Мешки под глазами и густые красные прожилки на картофелеобразном носу майора выдавали его душевные наклонности. Но когда началась кампания по борьбе с пьянством, он выступал в первых рядах обочителей порока. А что, девушка? Нас всегда инструктировали маскироваться, использовать элементы прикрытия. «Девушка, есть элемент прикрытия. Так и напиши. Да про пиво не забудь. За какие деньги покупал валютное пиво, по какому курсу? Потом у офицера чувствует, что судьба курсанта Волкова предрешена. Я все подробно напишу, а надо будет и позвоню куда следует. Статья 88 на всех распространяется, и пивом ее не перебьёшь. Отдав майору рукописьнительную на двух листках, волк пошел в общежитие. Он чувствовал свою правоту и не считал, что из него сумеют сделать козла отпущения. В случае чего позвоню Грибачёву, решил он. Это как раз его епархия. В комнате Любавин поспешно натягивал вылинявшее трико. Выходим в поле на закладку тайника. Ты идешь?» Почему не иду? Как всегда. Любавин, если и удивился, то вида не подал. Тогда спускайся, фитькой крыло уже готовы. Капитан Синиский вывез четверку курсантов к Измайловскому парку. Все были одеты в поношенную неприметную одежду. рабочие пары Волков, Любавин, Федерко Крылков объяснил преподаватель. Первая пара производит закладку, вторая съем, потом наоборот. Вопросы есть? Нет. Время пошло. Лок неспешно двинулся по центральной дорожке. Любай он держался сзади, делая вид, что они незнакомая. На скамейках тут и там сидели люди, молодые мамы катают коляски вокруг фонтана, расхристеная компания то ли школьников, то ли птушников пьет пиво из бутылок, толкается, хохочет. Не годится. Тайник должен находиться в достаточно уединенном месте и иметь приметный ориентир, чтобы легко навести съемщика. Волк вернулся с асфальтовой аллеи, протиснулся сквозь пыльные кусты и вскоре добрался до чугунной ограды, вдоль которой шла линия электропередачи. Здесь царило запустение, пахло туалетом, и надо было все время смотреть вниз, чтобы не вступить в экскременты. Кое-где валялись использованные шприцы и презервативы. С шумом рванулся из-под ног облизлый пес и, проскочив сквозь пролом в заборе, поднял пыль на пустыре. Волк подошел к выбитым прутьям, примерился. Человек здесь тоже пролезет без особого труда. Это хорошо, потому что к месту закладки желательно иметь несколько путей подхода. Он кашлянул, из-за кустов раздался кашель Любавина. Как там? спросил волк. Никого нет. Ты меня видишь? Нет, кусты мешают. Стою, где стоишь, если что свистнешь. Полка осмотрелся. С одной стороны плотная стена кустарника, с другой заброшенная стройка. Идеальное место для закладки. Остается выбрать хороший ориентир. Он покрутился на месте, задрал голову, Провел взглядом по черным проводам, перечеркивающим бело-голубое небо. Поддерживающие их серые бетонные столбы напоминали заточенные карандаши, и только один заканчивался не острием, а короткой поперечиной, так что получилась буква Т. Когда он подошел поближе, то увидел еще одно отличие железную опору подставку. Да, это то, что надо. Охваченный азартом игры, волк проверился. Пахло смолой, в зале от костра стояла жестяная банка с застывшей черной массой. Здесь же валялись обрезки рубероида и неровные куски фанеры. Подозрительных запахов и звуков не слышно, лишь в тишине поскрипывает раскачиваемый ветерком деревья Все спокойно он извлек из кармана детский совок и контейнер контейнером может служить любой обыденный предмет не привлекающий постороннего внимания бутылка пузырек, куриная косточка выдолбленная ветка в данном случае им была коробочка из-под гуталина совком он принялся разгребать рыхлую землю под железной опорой Особая глубина тут не нужна, 10-15 сантиметров, не больше. Как раз на 10 сантиметрах совок и уткнулся в мячик для настольного тенниса. Волк резко одернул руку и шершатнулся. Примятый целлулоидный шарик, с снаббившийся в складки и трещинки землей произвел на него такое же впечатление, как противопехотная мина лягушка, в которой уже щелкнул предохранитель подбрасывающего заряда. Спина умигз мокрила, и легкий летний ветерок ледяным холодом прошиб до костей. Игра закончилась. Мальчик по нарошке расследующей убийство наткнулся на делешний труп с перерезанным от уха до уха горлом, потому что перед ним лежал чужой шпионский контейнер, замаскированный под обыденный, не привлекающий постороннего внимания предмет. Конечно, не исключено совпадение. Может быть, в идеально подходящем для тайника месте случайно оказался обычный старый мячик, не содержащий внутри ни микроплёнки, ни исписанного тайнописью шёлка. Но контрразведчиков специально учат не верить в случайности и не объяснять подозрительные признаки успокоительными причинами. Наоборот, если пахнет серой, они ищут дьявола. Волк вытащил из-под рубашки миниатюрную рацию, но тут же спрятал её обратно. Перед съёмом эфир в зоне тайника может контролироваться противником. Он тихо свистнул. Кусты затрещали, и из них вывалился озабоченный напарник. «Черт! кажется, в говно вступил. Хм, ну, точно. Найди Синицкого, пусть срочно идёт сюда. Ну чего это ты раскомандовался? Перегрелся, что ли? «Черт! новые босоножки. Давай быстро, три двойки. Код 222 обозначал тревогу и срочный сбор. Любавинь взглянул ему в лицо, развернулся и ломанулся обратно сквозь кусты. Через 5-7 минут Саша вернулся с преподавателем. Что тут у тебя? Капитан присел на корточки, осторожно не касаясь пальцами, смотрел предполагаемый контейнер. Если заглянуть внутрь, то всё сразу же станет ясно. Но даже курсант Волков знал, что этого делать нельзя. Осиньский восемь лет проработал в московском управлении и был хорошо знаком со шпионскими ухищрениями. "Закапывай", приказал он. "Я иду звонить, а вы рассредоточитесь и наблюдайте. Действуйте по обстановке, но лучше ни во что не вмешивайтесь. А сейчас уходим быстро". А Волк понимал, чем вызвана такая спешка. Тайник закладывался не на месяц, не на неделю, и даже не на сутки. Между закладкой и съемом происходит обычно несколько часов. Сининицкий побежал искать телефон, а курсанты замаскировались, взяли место закладки в кольцо. Любой он пролом ограды, пробежал пустырь и спрятался на стройке, откуда тайник был виден как на ладони. Фидерко зали из-под скамейку на соседней аллее. Крылков скрючился между деревом и вазой для цветов. Оба могли наблюдать только за прилегающей территорией. А волк же вначале лег в полосодни шагов от Т-образного столба. Так что железная опора находилась в поле зрения, и пришедший за контейнером человек не смог остаться незамеченным. Но тут же понял, что вся эта дислокация ни к черту не годится. Кольцо засады слишком широкое. съемщик на глазах у наблюдателя заберет контейнер и спокойно уйдет. Если броситься к нему или вызвать напарников, он успеет избавиться от улики. Секундное дело. Надо только рожать пальцы и уронить контейнер. Поэтому расстояние Следует сократить до предела, как при захвате языка. Извивая змеей, он бесшумно подполз поближе, втиснулся под кусты в трёх шагах от тайника. Кусками фанеры и обрывками рубероида прикрыл ноги до пояса, притрусил туловище опавшими листьями и сухими ветками, измазал землей лицо, в волосы вотнул несколько веточек зелеными листьями, потом спрятал под грудь кисти рук. Теперь главное неподвижность. И волк превратился в камень. Сквозь пролом в заборе вернулся давнишний пес, порыл лапой землю и улёгся свернувшись калачиком прямо на тайнике. Шебурша крыльями прилетел воробей и деловито зачирикал над головой. По другую сторону кустов послышались шаги, и птичка испуганно вspорхнула. "Давай здесь", послышался мужской голос. "Нет, ты что, люди ходят", ответил женский. Где ты людей видишь? Никого нет. Ну и что? В любой момент могут выйти. Я боюсь. Лучше пойдём на стройку. Это далеко. Ты и там будешь бояться. Шаги постепенно удалялись. Волк впал в оцепенение. замедлился ток крови, редкими стали удары сердца, расслабились мышцы. Время как бы остановилось. Так он мог лежать сутки. Мог и двое. Человек появился неожиданно, скорее всего, он протиснулся через дыру в заборе. Мужчина в легкой куртке линялой клетчатой рубахе, черных растянутых брюках, с зеленым рюкзачком за плечами, к которому были пристёгнуты складные удочки. Обычный советский рыболов, хотя большинству советских рыболовов такие удочки не по карману. Из рюкзака он достал небольшую лопатку прогнал собаку и, присев на корточки, заглянул зачем то в распах куртки. Потом быстро копнул землю раз, другой, поймал откатившийся мячик, настороженно огляделся и вновь заглянул под куртку. Не очищая сунул лопатку в рюкзак и, держа контейнер в кулаке, пошел вперед. Смотрел он почему-то не перед собой, а под куртку, потому и не заметил вынырнувшую из кустов руку. Сквозь тонкую брючину волк на зажал костлявую щиколотку сильно рванул. Раздался приглушенный вскрик, а рыбалов растянулся на земле. Лежи, сука, убью. Бывший разведчик привычно седла лошадя вырывающегося съемщика и вцепился в не успевший разжаться кулак. Сзади затрещали кусты. Голову ему отняли голову. Чьи-то руки перехватили кулак рыболова. Освободившийся рукой, волк вцепился за держаному волосы и оттянул голову назад, чтобы не укусил воротник с ядом. Но тот и не собирался этого делать. Я американский дипломат. Я протестую! У меня в кармане дипломатический паспорт. На чистом русском языке возмущался он. вот что у него в ладони контейнер. Лика, снимай. Перед лицом волка появились исцарапанные женские ноги, щелкнул затвор фотоаппарата. «Еще щелчок. «Еще!» Вы были синицким, спросила женщина, Волк кивнул. Поедете с нами понятым!» К ним подбежали еще несколько человек, задержанного поставили на ноги, Щелкнули наручники. В специально отведенной комнате ближайшего отделения милиции рыболова обыскали. На шее у него висел сканер, контролирующий радиообмен на частотах милиции и КГБ в безобидном целлулоидном мячике оказался завернутый в салфетку черный пластиковый кубик с торчащими в стороны блестящими проводками. Что это? спросил Волк. Секретный микрочип, элемент военно-космической технологии, коренастый мужчина со строгим лицом похлопал Волка по плечу. Молодец, парень. Мы представим тебя к поощрению. Несмотря на жару, мужчина носил светлый костюм и галстук. Ему было много лет, не менее 35. Другие оперативники оказались немного старше волка. Двое парней в легких шведках стояли за спиной задержанного и контролировали каждое его движение. Третий в джинсах и лекомысленной цветастой майке писал протокол. Молодая женщина в короткой синей юбке, открывающей подтянутый живот в белой блузе сидела на подоконнике и нервно курила. У нее были тонкие черты лица и четко очерченные пухлые губы. Перехватив взгляд волка, она ответила ему долгим изучающим взглядом. А где наши ребята? От неловкости волк облизнул пересохшие губы. Так они сразу ушли, когда мы приехали, ответил старший оперативной группы. Тебя поискали, поискали и уехали. Давно, как раз 12 протокола. А сейчас сколько? Волк недоуменно взглянул на часы. 6? Ничего себе. Да. Полдня пролежал как камень. Вон Лика с Геной ходили вокруг, а тебя и не видели, и не слышали. Молодец, закончишь учёбу, просиск мою Сестринскому. Это я. Я тебя сразу старшим опером возьму. Я дипломат, я требую вызвать представителей посольства. Уныло губнился съемщик.